Кратчайший путь из Балтийского моря в Черное по Западной Двине стоял на втором плане вследствие того значения, которое приобрел Новгород как торговый и отчасти политический центр. Итак, повторяем, Великий водный или греческий путь сделался довольно торную дорогой, собственно, со временем русских князей и в связи с их господством, а не прежде их водворения вдоль всей этой полосы. Почти то же мы должны сказать о связях между Русью и варягами-норманнами. Под этим именем разумеем обитатели Скандинавии, Датских островов и Южного Балтийского поморья. Многие факты из X и XI веков убеждают нас, что связи эти действительно существовали. Мы видим наемные варяжские дружины в войсках русских князей и даже варяжский гарнизон в Новгороде. Видим иногда брачные и вообще родственные отношения игоревцев с нормандскими канунгами. При дворе русских князей встречаются нормандские принцы и знатные люди. Варяжские купцы или гости были нередки, особенно в Новгороде. В случаях нужды русские князья посылают нанимать варягов, а иногда сами ищут убежище у их канунгов. Одним словом, мы видим иногда довольно деятельные сношения. Но что же из этого? Следует ли отсюда, будто руссы пришли из Скандинавии? Нисколько. подобные связи и сношения мы находим и с другими народами, как то с греками, поляками, немцами, половцами и так далее. Замечательно, что скандинавские саги в общих чертах по поводу отношения норманнов и Руси сходятся с нашими летописями, за исключением басни о призвании варягов, которая самим скандинавам была неизвестна, так же как и другим средневековым источникам. Новые скандинавские историки, тем не менее, повторяют эту басню, но повторяют ее с нашего же голоса. Скандинавские саги не только не подтверждают басни о призвании или о завоевании Руси норманнами, напротив, они еще яснее, чем наши летописи, характеризуют ту роль, которую играли на Руси норманны в качестве наемных дружин. Хорошее вознаграждение – вот, что более всего тянуло к нам этих северных кондатьеров и они торгуются с нашими князьями не хуже всяких других наемников. По всему видно, что великокняжеский киевский двор привлекал их своим богатством и блеском, каких им не приходилось видеть у себя на родине. Не из бедной полудикой Скандинавии проникали тогда в Россию семена цивилизации, а разве наоборот из Руси в Скандинавию? Южно-русские славяне со времен глубокой древности находились в сношениях с греческими припонтийскими колониями, и от них, конечно, получили начатки своей гражданственности. В этом отношении они не были менее счастливы, чем германцы, жившие на границах римского мира. Цветущее состояние русской гражданственности, открывающееся перед нами в XI и 12 веках, не могло получить начало только со второй половины IX века» то есть со времени мнимого призвания варягов. Нет, такому цветущему состоянию предшествовал бесспорно долгий период постепенного развития. Только убедившись в этой истине, мы оценим все значение варварского татарского ига в России. Прошло четыре века со времени нашего освобождения, а наша гражданственность все еще значительно позади, тогда как в XII веке она немногим чем уступала немецкой и была едва ли не выше польской». В русских летописях и в скандинавских сагах нашлось несколько сходных преданий. Например, о смерти Олега от своего коня, о взятии Карастена Ольгой при помощи воробьев и голубей и прочее. И вот еще доказательства скандинавского происхождения. Интересно при этом незамеченное норманистами обстоятельство, что русские саги, по-видимому, древнее исландских. Исландский рассказ о том, как Гаральд Смелый взял в Сицилии один город с помощью птиц, относит события к половине XI века, а русская сага об Ольге и Коростене говорит о половине X века. Кто же у кого заимствовал предание? Вопрос еще более усложняется, если обратить внимание на восточные сказания, по которым войско Чингисхана таким же способом взяло один неприятельский город. Сходные мифические мотивы можно встречать и постоянно встречаются не только у родственных народов, но также у народов весьма отдаленных друг от друга». Между тем, у нас есть целые ученые трактаты, толкующие о заимствовании русскими песен, сказок и прочего то с Востока, то с Запада. Остается только предположить, что и весь русский народ откуда-нибудь заимствован. Народ, который своей многочисленностью и своеобразным характером издавна поражал иноземцев. В половине XII века Матвей, епископ Краковский, выражается таким образом – «Русь — это как бы особый мир, этот русский народ своим бесчисленным множеством подобен звездам небесным».